Глава четвёртая. Ещё в 22 втором я понял, насколько хрупка окружающая нас реальность, что человеческому безумию нет границ, и ядерная война вполне реальна. Тогда я начал строить свою собственную базу, чтобы пережить хаос и, если сильно повезёт, поучаствовать в восстановлении цивилизации. В то время уже существовали коммерческие организации, строящие бункеры под ключ по готовым проектам, только цены у них были несколько завышены, мягко говоря. Конечно, как боевой офицер уже в то время я зарабатывал довольно прилично. Но всё-таки не на уровне олигарха, на которых были рассчитаны коммерческие бункеры. Пришлось во всё вникать самому. Для начала я выбрал место. Долго колебался между севером Красноярского края и Алтаем, но в конце концов остановился на втором варианте. Решающим оказался фактор физической географии — Алтай южнее. По расчётам, меньше пострадает от климатических изменений — Да и места красивее, чего уж там. Участок нашёл на Чуе, недалеко от села чаган -Узун. Цена уже в то время показалась мне завышенной, но немного поторговавшись, я смог купить эту землю. Ещё год ушёл на геологические изыскания. Благо в Горно-Алтайске нашлась подходящая контора, принадлежащая крупному добывающему холдингу, с руководством которой удалось договориться о небольшом леваке. Я хотел у них же заказать проект самого убежища, но таких специалистов у них не было. Московские цены на такие работы мне тоже не подошли. Обращался в три разные конторы. Каждая выставила цену, сопоставимую со стоимостью квартиры в нормальном спальном районе. Тогда я опять проявил смекалку и во время очередной командировки нашел подходящую организацию в Благовещенске. Сделали все в лучшем виде. Строительство заняло долгих пять лет. Каждый отпуск проводил на объекте а отпуска у меня уже в то время были минимум по 60 суток. Наверное, в предыдущее десятилетие такая стройка была бы безнадежным занятием из-за неразрешимых проблем с логистикой. Но в эпоху кардинальной переделки всех товарных потоков всё оказалось проще. Позитивную роль сыграла географическая близость с Китаем. Всё необходимое таскали форуме из Синьцзяна. После того, как сам бункер с небольшим коттеджем наверху для прикрытия был построен, Я занялся изготовлением и монтажом систем, которые должны были обеспечивать автономность. С системой фильтрации воздуха проблем не было. В Китае производили прекрасные и недорогие установки. Причем я взял такую, которая год могла проработать вообще в полном вакууме на регенерации. Сложнее оказалось с водой. Я не стал полагаться полностью на фильтры и запас — а в дополнение к ним сделал глубинную скважину, чтобы брать воду из горизонтов, куда даже при самом плохом раскладе радионуклиды не просочились бы. Это оказалось довольно дорого. Подготовка водоснабжения и водоотведения заняло пару лет, пока на моем счету не накопилась достаточная сумма. Еще сложнее было с энергетикой. Конечно, я сделал большой запас газа, которого хватило бы на несколько месяцев обогрева и работы генератора, Но мне нужно было нечто большее. Я даже заглядывался в сторону изотопных реакторов, но добыть такую штуку легально было совершенно невозможно. А рисковать своей карьерой я готов не был. Потом я нашел в одном из китайских каталогов генератор, работающий на разнице температур на различных глубинах. Для него прекрасно подходила существующая водяная скважина. Конечно, мощность он выдавал не ахти какую, но тут помогали аккумуляторы. Они сглаживали пиковые нагрузки в суточном цикле, и по расчетам при должной экономии с таким источником энергии вполне можно было прожить. А еще я поставил солнечные батареи. Новейшую модель, вырабатывающую электричество даже в облачный день. Панели складывались и убирались под землю с помощью специального привода, чтобы благополучно пережить первые месяцы катаклизма. После того, как все инженерные системы были смонтированы и протестированы, я занялся запасами. Консервы — это, конечно, хорошо, как быстрое решение на первые несколько месяцев. Но, во-первых, они не то чтобы полезны для здоровья, и, во-вторых, часто срок хранения не превышает пару лет. Казалось бы, надо ли думать о здоровье, когда задача — выжить? Надо, на самом деле, еще как надо особенно в таких условиях, когда нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь в полном объеме. Поэтому я поставил несколько холодильников. Это оказалось совсем несложно. Всего в паре десятков метров от участка нашелся выход естественного ледника, так что на хранение энергии почти не тратилось. Я оборудовал парник с гидропоникой и запасом обычного грунта, который мог давать достаточный запас овощей для питания трех человек запас семенного материала. Сделал даже небольшой курятник и инкубатор, но на них я особо не рассчитывал. Только если удастся в последний момент взять некоторое количество оплодотворенных яиц в соседней деревне, а это, конечно, безо всяких гарантий. Я слышал, что куриные эмбрионы научились замораживать и выводить из заморозки с последующим развитием, но в коммерческом доступе подобных технологий мне обнаружить не удалось. И самое главное — У меня, конечно же, была огромная база знаний на всех возможных носителях, включая бумажные. Я поставил даже пару станков с ЧПУ и 3D-принтер, чтобы в случае чего можно было потихоньку восстановить технологическую базу, хотя бы на уровне начала XX века. Все это добро я купил на аукционах, которые устраивали предприятия, проходящие технологическое обновление. Оно было не новым, но вполне рабочим. Про мою тайную базу, конечно же, никто из моего окружения не знал. Начальство было уверено, что я оборудовал себе турбазу для выхода на пенсию и в детали не вникало. С другими же оперативниками нашего отдела мы и по рабочим вопросам часто общались неохотно, вынужденно, не говоря уж о том, чтобы обсуждать какие-то моменты в личной жизни. В построенном мной месте я даже успел пару раз отдохнуть до всей этой заварухи на Новой Земле. Алина про него не знала. Хотел сюрприз сделать, свозить на отдых, как только Пашка немного подрастет. Что ж, придется реализовать этот план немного раньше. Обратный билет я брал с открытой датой. Девушка в представительстве Аэрофлота недовольно морщилась, разглядывая список на регистрацию. Даже предложила мне вылет на завтра, мол, сегодня мест нет. Пришлось побыть убедительным, продемонстрировав документы. После этого место мгновенно нашлось. Тут же я купил три билета на завтра, по маршруту Москва-Барнаул. Фотографии и документов Алины и Пашки были у меня с собой в телефоне. Предосторожность, оказавшаяся совсем не лишней. Уже в зале вылета я позвонил Алине. «Привет», — сказал я. «Как вы?» «Мы отлично. Спать укладываемся. Пообедали только что. Ты как? Когда обратно?» «Вылетаю через полчаса», — ответил я. «Серёж, всё в порядке?» — встревоженно спросила Алина. Я хотел ответить дежурной фразой, что всё в норме, но вовремя прикусил язык. «Не совсем», — сказал я. «Алин, тебе нужно будет собраться в дорогу. С собой всё самое необходимое. Запас питания для Пашки, лекарства самые нужные». «Ясно», — ответила Алина. «Сделаем. Ты во сколько прилетаешь?» Другая на её месте начала бы ненужные расспросы, но моя жена повидала достаточно, чтобы грамотно оценивать ситуацию. В восемь по Москве, по расписанию. Может, раньше получится. Вроде ветер попутный. Что-то ещё? Я задумался на секунду. Охрана на месте? Спросил я. Да, ребята бдят, — ответила Алина. Отлично, — ответил я. Значит, всё по плану. Конечно, Серёж. Ждём тебя. Для стороннего слушателя, даже из конторы, в нашем разговоре не было ничего необычного. Но вроде бы нейтральная фраза «всё по плану» для Алины означала одно — обстановка боевая, надо быть на чеку, следить за охраной, которую могут подменить, и в этом случае немедленно бежать. В этот раз на линию поставили старый аэробус А-350, но привередничать не приходилось. Я уже хотел идти на посадку, и её как раз объявили. Как вдруг ощутил прикосновение к плечу. «Постой!» — за спиной стоял Иван. «А можно я с тобой?» «Наверное, очень уж растерянный был у меня вид», — Ваня рассмеялся. «Раз ты здесь, значит, билет уже купил», — заметил я. «Так что от моего ответа твои действия уже не зависят, так? Ну, если ты скажешь категорическое «нет», я просто не сяду в самолет». Ваня пожал плечами. «Багаж у тебя есть?» «А как же?» «Вот спасибо тебе, добрый человек», — вздохнул я. «Нас не отпустят, пока не снимут твой драгоценный чемодан, даже если ты на посадку не явишься». «Серьезно?» Теперь настала очередь Ивана растеряться. «Не знал таких нюансов». «Пошли уж», — вздохнул я. «А то реально опоздаем. Как со службы вопрос решил? Отгул? С командиром договорился?» Мы двинулись в сторону телетрапа. «Отпуск у меня», — он расплылся в улыбке. «Меня год не могли вытурить». Кодоровики плеж проели. Командир грозился, что пропуск аннулирует. А чего так? Заняться было нечем. Я поднял бровь. Да, легче на службе было. Ваня вздохнул. Так, ты в эконом взял? Естественно. Он пожал плечами. А ты что, в бизнесе летаешь? Люблю комфорт, признался я. Ну вы, ребят. Ваня округлил глаза. Может и зря я от академии отказался. Я дипломатично промолчал. Салон бизнес-класса был заполнен едва ли наполовину. Пропустив Ваню вперед, я на стойке перед посадкой договорился об апгрейде и оплатил его. В Аэрофлоте недавно появилась такая услуга, причем воспользоваться ей можно в любое время после регистрации, даже в полете, если в салоне бизнес-класса остались свободные места. Правда, при этом не гарантировалось, что еда будет как в бизнесе. Но, думаю, Ваня это в состоянии пережить. «А что, так можно было?» улыбнулся Ваня, когда стюардесса пригласила его на соседнее кресло. «Можно, если осторожно?» Я улыбнулся в ответ. Про платный апгрейд я, конечно же, умолчал. «Вот жил бы я так, если бы...» Он махнул рукой. «За всё приходится платить, Вань», — ответил я. «Ты же понимаешь...» «Понимаю», — кивнул Иван. Пока самолёт выруливал на полосу, взлетал и набирал высоту, мы молчали. А когда стюардесса объявила, что можно отстегнуть ремни, я повернулся к ивану и спросил стараясь чтобы мой голос звучал как можно серьезнее и внушительнее теперь давай на чистоту. какого фига ты приперся особист дал указания спросил я сергей ты да как ваня вспыхнул александрович перебил я что сергей александрович говорю и я не люблю когда оскорбляют мои седины и умственные способности ваня молчал насупившись давай поэтому пропустим стадию умозаключений продолжал я и сразу перейдем к сути для чего ты здесь кто задание поставил в чем оно заключается ваня молчал несколько секунд потом поглядел меня в глаза и ответил послушай те сергей александрович вы можете верить во все что угодно но никто никакого задания мне не ставил Мы продолжали глядеть друг другу в глаза. Я не все рассказал. Сны мне снятся. Ваня опустил взгляд, и только в этот момент я окончательно поверил, что он говорит правду. Дичь какая-то, живодерка где-то в скалах, черные молнии, твари, которые начинают лезть из теней. Но это не просто твари, нет. Они организованы. Я знаю, что это войско которая лезет, чтобы завоевать мир, а нас — сожрать. Причем буквально. Я молчал, продолжая пристально глядеть на Ивана. Я думал, пройдет, что это след хаоса и все такое. Успокаивал себя. Но становилось только хуже. Если поначалу такая фигня снилась раз в месяц, то теперь даже днем стоит прикорнуть на полчаса. Я поднял руку, чтобы позвать стюардессу. «Здравствуйте, Сергей Александрович. Что-то ты — спросила она, вежливо присаживаясь на корточке рядом с нами. «Ужин планируем подать минут через пятнадцать». «Воду, пожалуйста», — попросил я. «Без газа». «Конечно», — улыбнулась стюардесса. «Будешь что-нибудь? Попить, выпить?» — спросил я Ваню. «Нет». Он покачал головой, как-то даже немного испуганно. «Тогда еще стаканчик апельсинового сока», — добавил я. «Хорошо» ответила стюардесса и удалилась. «Что за скалы?» — спросил я. «Опиши подробнее». Ваня посмотрел на меня с недоумением. «Думаешь, это имеет значение? Ты сам так думаешь», — ответил я. «Иначе не явился бы сюда, так?» «Так», — он вздохнул. «Странные это скалы, будто уступами поднимаются. Наверху плоская вершина, иногда травой заросшая, иногда снегом, но, ну, может, и совсем без растительности. Эти скалы разрезаны реками, они образуют глубокие долины. В долинах бывает чахлый лесок. И нигде, ни следа жилья, как будто на другой планете. «А небо?» — спросил я. «Небо какое?» Ваня прикрыл глаза, вспоминая. «Да вроде небо как небо. Солнце нормальное. Хотя...» «Стоп! Оно всегда где-то возле горизонта». В зените не видел ни разу, будто в высоких широтах. Думаешь, реальное место? Я пожал плечами. В этот момент стюардесса принесла соку воду. Стакан соком я предложил Ивану, и тот, поколебавший секунду, сделал большой глоток. А еще мне кажется, что происходит что-то очень нехорошее. Дело не только во снах, так и предчувствие. Будто сгущается что-то в воздухе. Поэтому я, как услышал про эту тварь, которая на Алину напала, сразу понял, что-то будет. «Ясно», — кивнул я. «Но почему со мной ты решил лететь? Если что-то будет, какая разница, где это встретить?» Ваня улыбнулся. «Потому что ты наверняка будешь на острие сопротивления», — ответил он. «И я хочу быть рядом». Я даже растерялся, и мне стало неловко признаваться в своих планах. Но, конечно, молчать я не стал, Ваня. У меня есть собственный бункер на Алтае. Я собираюсь вывести туда семью и затаиться, пока это все не закончится. «Знаешь, есть хорошая поговорка», — ответил Иван. «Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Я промолчал, хотя где-то в глубине души чувствовал, что он прав.